Глава четвертая Естественно, надежды Дениса на то, что после такого насыщенного дня ему дадут провести вечер в тишине и покое, не оправдались. Не успел он доесть то, что сердебольный Симеон, не дождавшись, его на обед принес и оставил, как обычно, на крыльце, как к нему колобком подкатился на фане. «Хозяин!» Там в дверь стучат со стороны города. Прогнать? Ну, кого там еще принесло? Денис поморщился, но строго ответил. Никогда никого не прогоняй. У нас клиника. Мы в любой момент можем кому-нибудь понадобиться. Как со стороны Левиндота, так и со стороны Фортела. И нам за это, между прочим, деньги платят. Город вот уже расплатился, а... «Здесь надо к Хопису зайти и уточнить график, так сказать, выплат. Так что открой и спроси, что нужно. Внутрь только не пускай, если кто посторонний, хорошо? Меня зови». Нафаня понимающе закивал, пробормотал что-то явно одобрительное и укатился открывать дверь. Через минуту он примчался обратно и сообщил «Там не пациент». И «Так что я его за дверями оставил на крыльце. Посмотрите сами, хозяин!» «Говорил же, не называй меня ни хозяин, ни господин. Я для тебя доктор Дэн или док. Запомни, Нафаня». «Слушаюсь!» — мгновенно отозвался Нафаня и с непередаваемой интонацией добавил «хозяин». Денис хотел возмутиться, мол, не хватало ему, чтобы его собственный домовой троллить начал, но увидел смеющиеся пуговки глаз и понял, что фане сейчас шутит, но называть его все равно станет так, как сам сочтет нужным. На крыльце со стороны Левендота обнаружился Генри, обвешанный какими-то чехлами, подозрительно напоминающими одежные. Я так и понял, что ждать тебя бесполезно, и потому пришел сам и, заметь, принес тебе смокинг. А еще я решил составить тебе компанию, так как отпускать тебя одного в этот рассадник незамужних девиц мне не позволит мужская солидарность. — Ты правда пойдешь со мной? — совершенно искренне обрадовался Денис. — Дружище! — «Это просто здорово! Я чрезвычайно тебе признателен! Прости, что сам не пришел. Было просто нашествие пациентов из Фортала. Вампир, Лимор, Эльфер и Квадр. Пока со всеми разобрался...» «Неудивительно», — понятливо кивнул инспектор. «Тогда давай к тетке по-быстрому заскочим, пусть она тебе зелье какого накапает, что ли. А то выглядишь ты, если честно, так себе». — Это я с удовольствием, — мгновенно согласился Денис, — к твоей тетке хоть каждый день по несколько раз. — Вот уж не думал я никогда, что доведется мне наблюдать столь необычное отношение, — покачал головой инспектор Старк, но осуждение в его голосе Дэн не услышал. На фане тем временем распаковал один из принесенных инспектором чехлов и извлек смокинг непривычного серого цвета, хотя Денису всегда казалось, что смокинги бывают черные или белые. Но, впрочем, в том, какими бывают фраки или смокинги, Денис разбирался чрезвычайно слабо. Точнее, вообще никак не разбирался. Для себя Генри припас форменный китель с совершенно неизвестными Дэну знаками отличия и чем-то напоминающим погоны. Выглядел он в нем на удивление внушительно и солидно. Когда Денис с помощью Генри и Нафани облачился в парадную форму и посмотрел на себя в зеркало, то увиденное ему неожиданно очень понравилось». Смокинг-инспектор сел практически безукоризненно. К тому же Генри был так любезен, что прихватил с собой все необходимое — брюки, рубашку и галстук-бабочку. — Ох, красавец! — довольно вздохнул Нафаня. — Да чего ж хорош ты, хозяин! — Перед последним словом домовой сделал небольшую паузу и хитро взглянул на Дениса, который в очередной раз понял, что и нечисть ему досталась с характером. По лестнице, бодро цокая, коготками спустилась Симба, которая за прошедшие сутки здорово подросла и, усевшись напротив Дениса, протянула. — Папа, куда? А я... «А это кто?» Инспектор, умиленно смотрящий на Симбу, откашлялся и решил представиться самостоятельно. «Добрый вечер. Я полицейский инспектор Генри Старк». «А я Симба!» — Улыбнулся ему маленькая Лимора, продемонстрировав обещавшие стать кинжально-острыми клыки. «Док мой папа!» Я уже догадался, как ни странно. Генри не выразил ни потрясения, ни растерянности. Ему очень повезло, и я совершенно серьезно. Могу ли я рассчитывать, что мы станем добрыми друзьями? Симба задумалась и, хитро прищурившись, спросила. «А ты знаешь сказки?» «Ну, несколько знаю». Подумав, ответил Генри, правда, не слишком уверенно. «Расскажешь!» Тут же поставила ушки торчком Симба, взглянув на инспектора уже с гораздо большим интересом. «Непременно!» — клятвенно пообещал Генри, приложив руку к груди. «Но сейчас я заберу твоего папу по делам. Обещаю к ночи вернуть в целости и сохранности!» Попрощавшись с домочадцами и пообещав вести себя хорошо, Денис в компании Генри бодрым шагом направился в сторону уже знакомой лавки. Подойдя и постучав молоточком в дверь, инспектор шепотом спросил. — А она в курсе проставки?". В курсе, — успел успокоить его Денис, прежде чем дверь распахнулась. Летиция смотрела на неожиданных гостей, удивленно приподняв левую бровь, и молчала, видимо, ожидая от них каких-то комментариев внезапного появления. Тетушка, рад приветствовать. Генри лучезарно улыбался ведьми. Мы ненадолго. Это не может не радовать, прохладно отозвалась она, пропуская их в дом. Летица! «Ты прекрасно выглядишь!» — тепло улыбнулся ведьме Денис и поцеловал тонкую руку. «Ле... Летица я?» — Гедри казалось, «сейчас хватит удар». «Ты?» — «Мне кажется, я пропустил что-то очень важное». «Нет?» — «Ты уверен, что хочешь получить правдивый ответ?» — Бросил на племянника недовольный взгляд ведьма. «Предлагаю считать твой вопрос риторическим». «А как же...» — начал Генри, но, посмотрев на нахмурившуюся тетку, благоразумно решил промолчать. «Летиция, мы с просьбой», — улыбнулся ведьме Денис. «У меня был невероятно суматошный день, а сейчас мне идти к госпоже Виолии и прочим замечательным представительницам высшего света Левендота. Дай мне, пожалуйста, капель каких-нибудь, а? Ты какие капли имеешь в виду?» — стесняюсь спросить. Ехидно поинтересовалась Летиция. «Если те, про которые я подумала, то не дам». В этом нелегком деле справляйся сам, без меня. Язба, а не женщина, — возмутился глюк. Нет, слушай, она нам не подходит. Это же всю жизнь будешь, как на вулкане. Оно тебе надо. Ты про что? Слегка растерялся Денис, проигнорировав недовольство амулета, но сообразив, на что намекает ведьма, — расхохотался. — Нет, в этом деле мне капли ни к чему. К тому же дам ждет разочарование, мое сердце уже прочно занято, и я не собираюсь менять ту, которая его отдал. — Тогда чего же ты хочешь? — непонимающе нахмурилась Летиция. — Мне бы бодрящего чего-нибудь, — глядя на нее глазками котика из Шрека, — попросил Денис. — Чтобы я прямо там... Не уснул. А то неловко получится, да и бдительность потерять не могу, и сам не замечу, как обвинят во флирте с какой-нибудь дочкой. Нет уж, пусть развлекаются за счет кого-нибудь другого, не за мой. — Бодрящего это можно, — усмехнулась летица и удалилась куда-то вглубь лавки. Генри, дождавшись, пока его родственница скроется, за негромко хлопнувшей дверью, повернулся к Денису. Глаза за стеклами очков сверкали от с трудом сдерживаемого любопытства. «Не хочешь мне ничего рассказать?» Инспектор Старк попытался сделать строгое лицо, но не сумел и спросил напрямую. «Почему ты уже зовешь ее по имени?» На моей памяти это не дозволялось никому, в том числе и мне. Я пару раз пытался, но меня лишь вежливо и непреклонно ставили на место. Тетушка и на вы, и никаких иных вариантов. А тут всего два дня в городе, и уже летится да еще и на ты. Как так-то? Никакого жульничества, исключительно сила личного обаяния. Гордо задрав нос, сообщил Денис, но не выдержал и рассмеялся. «Просто твоя тетушка мне действительно очень, я бы даже сказал, очень-очень нравится. И у нее хватило жизненной мудрости и женской интуиции не поверить, когда я ей об этом поведал. К тому же, только это секрет, я очаровал ее своими музыкальными способностями». «Какими способностями?» — неверяще переспросил Генри. «Музыкальными», — безмятежно улыбнулся ему Денис. имея в виду, дружище, действует. Безотказно». «А еще говорят, что сплетни — это удел женщин», — насмешливо сказала Летиция, вернувшись в холл с небольшим подносом, на котором стоял стакан воды и небольшой пузырек. «Мол, мужчинам это неинтересно, ну да, ну да». «Это заметно. Это не сплетни!» Денис в очередной раз залюбовался ведьмой. «Это дружеский обмен полезным опытом!» «Кстати, Генри...» — Летиция повернулась к племяннику. «А почему ты никогда не приглашал меня никуда? Ни погулять, ни на бал?» «А вы пошли бы, тетушка?» — ошарашенно уточнил Генри. «Не пошла бы!» — не стала спорить ведьма. «Но сам факт. А Денис пригласил, и я не исключаю, что когда мне станет совсем скучно, я даже соглашусь. Не забудьте меня позвать, ибо это будет незабываемое зрелище», — буркнул инспектор и строго посмотрел на Дэна. «Слушай, до твоего появления мы жили достаточно спокойно, хотя и не без происшествий, но стоило появиться тебе» и жизнь в Левендоте забурлила, как речка весной. Разве это плохо? Денис невольно почувствовал себя слегка виноватым. Это же хорошо, когда вокруг много интересных событий. Хорошо, конечно, — с некоторым сомнением в голосе согласился Генри. Но хорошо бы все-таки не так стремительно. Я за тобой не успеваю. И вообще... «Пей давай свое зелье и пойдем!» Дэн послушно взял стакан, в который едва заметно улыбающаяся летиция накапала зелье и махом выпил. «Ты даже не спросил, что за капли?» — насмешливо прокомментировала ведьма. «Не слишком ли ты мне доверяешь, док?» «В самый раз!» — обезоруживающе улыбнулся Денис. Мы же еще даже не начали развлекаться. Так неужели же ты угробишь такого перспективного товарища по играм, как я?» «Это вы сейчас про какие игры говорите?» Моментально насторожился Генри. «Не вздумайте мне тут общественный порядок нарушать. Я же не посмотрю, что родственницы и друг мигом за решетку определю». «Мы и оттуда сбежим, ежели что», — его, Дэн, хотя слово «друг» прошлось по сердцу теплом. Но можешь не переживать. Мы исключительно в рамках закона. Правда, Летти? «Не налегай», — мило улыбнувшись, посоветовала Денису ведьма. «И не торопи меня. Кстати, Генри, мой мальчик, сколько ты на меня поставил?» «Десять марок», — ответил ошалевший инспектор. «Но, судя по всему...» «Проиграл?» «Не спеши», — успокоила его Летиция. «Мы ведь с доком никуда не торопимся, правда?» «Правда?» — не стал спорить Денис. «Будем растягивать удовольствие. Кстати, он повернулся к ведьме. Скажи, а магаскальские мухи, они для чего нужны?» «Тебе пока ни для чего», — удивленно дрогнула бровью Летиция. «А откуда они у тебя?» «Утром принесли, а от Кассия, сказал Денис. Я их в тенечек поставил. Ничего же с ними не случится?» «А они живые?» — уточнила ведьма. «Откуда я знаю?» — Денис пожал плечами. «Я контейнер не распечатывал. А что?» «Ничего, абсолютно ничего», — как-то странно усмехнулась ведьма. «Главное, прежде чем открывать...» убедись что в контейнере решетка закрыта а то они такие они это кто денис непонимающе нахмурился мухи разумеется кивнула летица и неожиданно хихикнула и много их там у тебя штук шесть а что и давно они там с утра Дэн почувствовал, что его личный счет к Кассию, не приложившему никакой инструкции к коробке с мухами, стремительно растет. — У тебя в коробке с утра сидит шесть магаскальских мух. Я правильно понимаю? — переспросила Летиция, явно с трудом сдерживая смех. — Милый, я тебя умоляю, позови меня, когда будешь ее открывать, пожалуйста. «За слово «милый» я готов их лично для тебя наловить», — галантно ответил Денис, старательно загоняя поглубже дурные предчувствия. «Так, может, все-таки пойдешь с нами, а оттуда в клинику рванем? Мух откроем. Как тебе идея?» «Честное слово, я еще никогда красивых женщин не приглашал посмотреть. Мух. В кино, в театр, в ресторан было. А вот на мух...» «Смотреть нет. Предлагаю ликвидировать этот пробел в моем образовании. Если после приема у тебя еще останутся силы, заходи, и, возможно, я прогуляюсь с тобой», — подумав, неожиданно сказала ведьма. «Ночью». «К мужчине?» — попытался возмутиться, внезапно вспомнивший о правилах приличия Генри. «Я, как родственник, обязан бдить и не допускать аморальных поступков. Ночью женщине ходить к одинокому мужчине неприлично, тетушка». «Ну, во-первых, я не женщина, а ведьма», — невозмутимо ответила Летиция, — «а, во-вторых, «Денис не мужчина, а док». «Чего это сразу, не мужчина?» — возмутился Дэн. «Очень даже! Ты просто пока не в курсе!» «А где сказано, что ведьме нельзя ночью навестить дока?» «Продолжала методично загонять племянника в угол Летиция». «Правильно, нигде. Так что можешь успокоиться». С вами, тетушка, спорить просто невозможно, вздохнул Генри. Поэтому я прекращаю. Это совершенно безнадежное дело. Док, ты как? Пободрее? Я замечательно. Прислушиваясь к себе, сообщил Ден. Вот теперь можем идти. Я вполне готов к подвигам различной степени рискованности. Летице, душа моя, я обязательно зайду к тебе. В смысле? «За тобой!» «Идите уже!» — махнул рукой ведьма, практически выталкивая друзей из дома. «И помни, док, если ты не придешь, я не слишком расстроюсь, так что не торопись!» «Потрясающая женщина!» — вздохнул Денис, шагая рядом с Генри по вечерним улицам Левендота, и, чувствуя себя на удивление бодрым и свежим, словно и не было этого суматошного дня». «Наверное, хотя мне к этим вашим отношениям привыкнуть будет очень непросто», честно признался Генри. «Привыкнешь». Дэн легкомысленно махнул рукой. «Лучше расскажи мне о том, что точнее кто нас ожидает на этом приеме. Очень, знаешь ли, хочется знать, к чему быть готовым». Левендот Город не очень большой, охотно начал инспектор, поэтому и так называемый высший свет, не слишком многочисленный. Мэр, его супруга и две дочери, заместитель мэра, с которым, насколько я понял, ты уже познакомился, несколько чиновников с женами и дочерьми, директор местной гимназии с супругой, ну и пара человек из купеческого сословия, те, что богаче Вот, собственно, и все. В общей сложности наберется человек тридцать, не больше. Ну, и ты, естественно, в качестве главного блюда. Человек ты в городе влиятельный. Без тебя контакт с той стороной достаточно затруднителен. Так что к тебе будут присматриваться и непременно постараются прибрать к рукам. В каком, прости, смысле? — моментально насторожился Денис. — В самом что ни на есть прямом, — хихикнул инспектор Старк. — Постараются охмурить тебя через какую-нибудь симпатичную дочку. Так что будь настороже, док, а то и оглянуться не успеешь, как окажешься в женихах. Я вот пока успешно отбиваюсь, хотя и с определенным трудом. И это при том, что я не такая лакомая добыча, как ты. «А может, ну его, этот прием!» — затасковал Денис и еще по прошлой жизни, помнящий, что это такое быть молодым холостяком на мероприятии с большим количеством незамужних девиц. Воспоминания о корпоративах были еще свежи в памяти. «Поздно!» — с тяжелым вздохом сообщил ему Генри. «Потому что мы уже пришли и потому что я не собираюсь отстреливаться один». Поделим охотников, точнее, охотниц, поровну. Дом, перед которым остановились Денис и Генри, был украшен цветочными гирляндами. Окна ярко светились, раздавались веселые голоса и негромкая, во всяком случае, отсюда музыка. Инспектор Старк почти отечески похлопал Дениса по плечу и, подхватив под локоть, увлек к парадному крыльцу. На нем, как ни странно, никого не оказалось, хотя издали Денису виделась какая-то суета. Преодолев несколько не очень крутых ступенек, они вошли в широко распахнутые двери. Там их встретил солидный, немолодой господин, важности в котором хватило бы на нескольких мэров. Он окинул посетителей строгим взглядом, задержался слегка на Денисе, но потом кивнул сам себе и, открыв створки дверей, громогласно возвестил. «Инспектор полиции, начальник службы безопасности Левендота, кавалер ордена Красной Ленты, кавалер ордена Золотого Ворона, господин Генри Старк!» Денис в полном обалдении выслушал перечисление титулов Генри и понимал, что, судя по всему, нужно поподробнее расспросить друга о наверняка имеющих место быть интересных случаях из практики. Солидный господин тем временем продолжал. «Доктор Денис Юрьевич Воронцов, посредник и охранитель, наследник великого Фроша, обладатель силы наследного амулета. Денис шагнул вперед и, помня инструкции Генри, слегка поклонился, чувствуя, как на нем скрестились десятки пристальных взглядов. От толпы почти сразу отделился представительный господин в черном смокинге с гривой сидеющих волос и таким орлиным носом, что все крылатые просто попадали бы на землю от зависти. Он шагнул к Денису, практически распахнув объятия: «Доктор!» Какое счастье! Как я рад! Как все мы рады, что вы смогли найти время и посетить нашу скромную вечеринку! Я Виктор Салливан, мэр этого чудесного города, ставшего для вас, так сказать, второй «Родиной! Очень надеюсь, что вы станете неотъемлемой частью нашей светской жизни, так сказать, вольетесь в нее!» «Благодарю!» — скромно, но с достоинством поклонился Денис, чувствуя себя лотом на аукционе. До того оценивающими были бросаемые на него женской частью гостей взгляды. Казалось, его уже обмерили со всех сторон, взвесили и вынесли вердикт. Для меня чрезвычайно лестно было получить это приглашение. — Что вы, что вы! — пророкотал мэр, покровительственно улыбаясь Денису. — Это моего создателя и первого хозяина так звали, — с гордостью сообщил Глюк. — Это на случай, если ты сам еще не сообразил, конечно. «Да, амулет меня признал», — кивнул Денис. «Руку сейчас рассматривать будете?» «Да вы шутник, доктор!» — воскликнул мэр, тем не менее с жадным любопытством, посматривая на руку Дэна. «Нам, конечно, интересно, но мы не хотим быть назойливыми, вы же понимаете?» «Ладно уж, рассматривайте», — вздохнул Денис, протягивая вперед руку. «Только...» «Трогать не надо, он этого не любит». «Что вы говорите?» — воскликнул мэр Салливан, первым наклоняясь и внимательно разглядывает цветочный узор на ладони Дениса. «А откуда вы знаете, что не любит? Он как-то с вами общается?» Дэн хотел уже ответить что-то нейтральное, типа «когда как» или «что-нибудь в этом роде» но заметил острый и какой-то очень напряженный взгляд мэра, который ему чрезвычайно не понравился. «Не говори ни в коем случае!» — чуть ли не взвизгнул у него в сознании глюк. «Я потом объясню. А сейчас, прикинься дураком, у тебя это прекрасно получается!» «Это же амулет!» Наивно хлопнул ресницами Денис, решив, что выяснение отношений с глюком можно отложить и на потом. «Он не может общаться! Что вы, господин мэр! Я вообще его никак не ощущаю! Вот абсолютно никак!» Как жаль! Как жаль! Почти натурально вздохнул мэр и, видимо, то ли успокоившись, то ли тоже решив отложить, обернулся и поманил к себе, стоящую рядом с госпожой Виолой, «Девушку!» «Господин доктор!» — торжественно проговорил он. «Позвольте представить вам мою дочь Аделаиду!» «Польщен!» — Денис склонил голову и чуть ли не щелкнул каблуками. «Вы очаровательны, госпожа Аделаида!» «Да!» — протянул озадаченный глюк. «Ведьма хотя бы хорошенькая!» «Дело было в том...» что дочь господина Салливана была отчаянно, безнадежно некрасива, достаточно высокой для женщины, крепкого телосложения с густыми, рыжаватыми волосами, но маленькими глазками невнятного серо-голубого цвета, выдающимся в папеньку, видимо, носом и тяжеловатой нижней частью лица. «Не стоит говорить того, что вы не думаете», — неожиданно приятным грудным голосом проговорила Аделаида. «Не уподобляйтесь остальным льстецам, господин доктор. Вам это совершенно ни к чему. От отца вы практически не зависите». «Деля!» — возмущенно воскликнул господин Саливан: «Как ты себя ведешь, господин доктор, не весь что о тебе может подумать! И почему меня должно это волновать?» Развернулась к отцу Аделаида и грозно нахмурилась. И неожиданно Денис понял, что ему, как ни странно, нравится эта девица со всеми ее недостатками. Чувствовалось в ней что-то правильное на глубинных уровнях. Он вдруг понял, что она прекрасно осведомлена о неисправимых недостатках собственной внешности и потому старается сохранить единственное, что у нее в подобной ситуации осталось — чувство собственного достоинства. И подобная позиция не могла не вызвать уважения. И тем не менее искренне улыбнулся ей Денис, получив в ответ недоверчивый и задумчивый взгляд. «Может быть, вы окажете мне честь и станете моей спутницей на сегодняшнем мероприятии? Я ведь никого пока не знаю, а вы наверняка сможете и представить меня, и прокомментировать происходящее». «Девушка» неуверенно кивнула, и они отошли от явно недовольного поведением дочери мэра. Сопровождаемые десятками взглядов, они прошли по залу в сторону диванчиков и устроились на одном из них. — Вы странный, — помолчав, сообщила Денису Аделаида. — Вы в курсе? — Еще как, — не стал спорить Денис. — Вы пока даже не представляете... «Насколько? Зачем вы это сделали? Что именно? Попросили меня сопровождать вас. Мысль о том, что вы мне понравились в вашей чудесной головке, не появлялась?» слегка насмешливо спросил Ден. «Я?» Она грустно усмехнулась. «Вот это точно вряд ли. Поверьте, я не испытываю ни малейших иллюзий». Аделаида, а вам никто не говорил, что девушек ценят не только за внешность и фигурку? Ну, а за что еще? Ее губы изогнулись в невеселые усмешки. Ах да, иногда их ценят за то, что папа — мэр. А что, в вашем мире как-то по-другому, простите, но не верится? «Не стану врать и говорить, что внешность не имеет абсолютно никакого значения», неторопливо проговорил Денис. «Но далеко не все определяется именно этим. Мне, например, всегда были интересны девушки умные, с чувством юмора и чувством собственного достоинства». Порой, кроме него, «Ничего не остается», — еле слышно проговорила Аделаида. «А знаете что?» — неожиданно проговорил Ден сам не понимая, откуда взялась эта мысль. «А давайте дружить». «Что делать?» «Дружить!» — обезоруживающе улыбнулся молодой человек, глядя на растерянное лицо девушки. «Могу вам гарантировать, это не больно и даже приятно». — Уверен, у вас еще никогда не было в друзьях доктора. Я прав? — Да у меня и просто с друзьями как-то не очень, — по-прежнему удивленно ответила Аделаида. — А вам это зачем? — Да просто так, — легкомысленно засмеялся Денис. — Вот слабость у меня такая, нравится мне дружить с умными и самодостаточными людьми. — А с чего вы взяли что я именно такая. Дэн с удовольствием уловил в голосе дочери мэра кокетливую нотку, значит, не совсем, — махнул на себя рукой. — Вы же меня совершенно не знаете. — Вот у меня и появится такая возможность! — прошептал он, склонившись к ее ушку и ловя любопытные взгляды присутствующих, которые старательно делали вид, что заняты своими делами и разговорами. — Соглашайтесь, будет весело. — А вот возьму и соглашусь! — неожиданно задорно тряхнула головой Адалаида, а Денис подумал, что если бы немного скорректировать прическу и подобрать правильный макияж, его собеседница стала бы намного привлекательнее. Ну и вытряхнуть ее, разумеется, из платья, напоминающего растрепанный капустный кочан странного пыльно-розового цвета. — Прекрасно! — Дэн искренне улыбнулся девушке. — Для начала тогда предлагаю перейти на «ты». Можешь звать меня просто Дэн. «Можно так? Или я слишком тороплю события?» «Тогда я, Деля или Адель, как больше нравится. А ты расскажешь мне потом о своем мире?» На удивление, легко принимая его предложение, спросила Аделаида. «Не удивляйся, все знают, что нового доктора-шамана леса приманили из другого мира». — Непременно, — кивнул Дэн, — как-нибудь мы с тобой обязательно посидим в трактире, поедим обалденно вкусных пирогов с ягодами и поболтаем. Договорились? — Знаешь, а меня еще никто никогда не приглашал в трактир, — шепотом признался Долоида. Вот вообще ни разу. — И как же ты живешь, не зная, какие невероятно вкусные пироги пекут у Симеона? Денис в притворном ужасе схватился за сердце, а девушка звонко рассмеялась, вызвав совершенно разные взгляды, удивленные от отца и завистливый от других девиц. — Тогда я тебя приглашаю, только вот по времени не могу точно сказать во сколько. У меня рабочий день непредсказуем. — весело сказал Денис и добавил, заметив решительно направившуюся в их сторону группку девушек. А теперь... «Спасай меня, Деля!» «Не волнуйся!» — насмешливо фыркнула дочка мэра и повернулась к приближающимся девицам. «Вы что-то долго... Что так? Не хотели мешать вашей приватной беседе?» — проворковала одна из девушек, миловидная блондиночка. «Вы были так увлечены разговором, но потом решили, что тоже можем в нем поучаствовать. Ты же нас не прогонишь, Аделаида!» «Можно подумать, вы ушли бы», — фыкнула Деля и проговорила. «Ден, рада представить тебе главных красавиц Левендота. Милену, Джулию, Диану и Анну». Пока она называла девушек, те поочередно приседали в неглубоких реверансах, демонстрируя не слишком тщательно прикрытые прелести. «Вы уже успели так коротко познакомиться, что перешли на «ты»?» озвучила общее недоумение блондиночка, которую, как понял Денис, звали Миленой. «Не узнаю тебя, скромница Адалаида!» «Мне заплакать по этому поводу?» — выгнула бровь не хуже Летиции девушка. «Не дождешься, Милли?» «Какие у них тут промеж собой отношения трепетные!» — прокомментировал озадаченный Глюк. «Вот уж правда говорят! От женщин!» Все зло. Ведь видно, что покусать друг друга готовы. Яд аж каплет, а подеж ты. Улыбаются друг дружки, как родные. Девушки, лучезарно улыбаясь, обратился к красоткам Денис. А давайте мы с вами пойдем к остальным гостям. Кстати, Аделаида. Ты в курсе, что док уже выбрал себе объект охоты? Как бы мимоходом бросила рыженькая Диана. Он замахнулся на саму ведьму Старк. — Неужели ты думаешь, что я не в курсе? — невозмутимо спросила Деля, приспокойно беря Дениса под руку. — Я даже поставила двадцать марок. — Стесняюсь спросить, на кого? — повернулся к ней Дэн. Ты ведь веришь в меня? Увы, засмеялась Деля. Я поставила на ведьму, но в любом случае разве жалко двадцать марок за такой аттракцион? Они переглянулись и неожиданно для самих себя расхохотались. А Денис вдруг понял, что сделает все от него зависящее, чтобы эта девушка, которую он и знает всего несколько минут, была действительно счастливо и плевать на ее явно очень хитропопова папеньку. Между тем они плавно перемещались по залу. Аделаида знакомила Дэна с гостями, которые в присутствии дочери мэра не слишком донимали Дениса расспросами. Тем, кто оказывался посмелее, Денис послушно демонстрировал ладонь с узором, выслушивая дежурные ахи и охи. Через какое-то время они добрались до угла, в котором на диванчике уютно устроился Генри, беседуя с каким-то солидным господином. И тут Ден внезапно почувствовал, как рука, лежащая на его локте, дрогнула. Переводя взгляд на свою спутницу, он мысленно присвистнул — можно было совершенно не опасаться того что деля будет претендовать на место в его сердце, потому что ее собственное совершенно однозначно было отдано во взгляде девушки устремленным но увлеченного беседы инспектора было столько грусти и нежности что денис невольно позавидовал сам не зная чему именно все будет «Хорошо», — шепнул он Дели и подружески сжал ее ледяную ладонь. «Ты так думаешь?» — едва слышно, — шепнула девушка. «Сомневаюсь. Вернее, я уверена, что ничего не будет. Я, в общем-то, практически смирилась. Доверься мне». — сказал Денис, и фраза при всей ее кинематографической и книжной избитости продемонстрировала, что банальность — это не всегда плохо. Деля улыбнулась и кивнула. Денис посмотрел на Генри, который беззаботно беседовал с неизвестным благообразным господином и подумал, что друг сидит себе спокойно и даже не подозревает, что решение уже, так сказать, принято и обжалованию не подлежит. Никуда ему от своего счастья не деться. Делия сделала попытку пройти мимо, но Денис негромко прошептал «Стоять!». Девушка фыркнула, но попыток сбежать больше не предпринимала. Они подошли к диванчику, и мужчины без особого удовольствия вынуждены были прервать разговор. Они встали, облобызали Адалаиде ручку, сказали пару дежурных комплиментов и выжидательно уставились на Дениса, мол, «Ты чего хотел-то?» «Генри, друг мой, мы с Дели не хотели мешать твоему наверняка важному разговору, но тут...» Выяснился очень интересный момент. Издалека начал Денис, рассчитывая, что неизвестный господин поймет намек и удалится. Но совершенно напрасно. Тот и не собирался никуда уходить. Наоборот, весь превратился в слух и в зрение. Инспектор пристально всмотрелся в лицо Дениса, словно пытаясь отыскать там ответ на какой-то, ну, очень... Заковыристый вопрос, естественно, не нашел и, глубоко вздохнув, спросил, непонятно у кого, «Ну вот скажи мне, как ты это делаешь? Моя тетка, к которой большинство горожан даже подходить боится, позволяет тебе говорить ей «Летиция» и ты! Госпожа Аделаида, известная своим непростым характером, через каких-то полчаса, «Для тебя уже Деля!» «Это что, гипноз какой-то? Я, правда, не понимаю!» «Это не гипноз. Это исключительно сила личного обаяния. Правда, Деля?» Денис кокетливо взглянул на Аделаиду, похлопал ресницами и расхохотался. До того у всех присутствующих был ошарашенный вид. «Да ну тебя!» Девушка слегка смущенно улыбнулась, стараясь смотреть куда угодно, только не на Генри. «Просто ты обиделся, что я поставила не на тебя». «Вы поставили на мою тетушку?» — изумился Генри. «А почему? В основном ставят на этого подозрительного субъекта». Тут он кивнул в сторону Дениса, который уже придумал. Что ему делать дальше? Он театрально вздохнул и, подхватив под руку Генри и, не давая отцепиться от другой руки Аделаиди, увлек их в сторону от развесившего уши незнакомца. «Друзья мои», — начал он, прихватив с подноса проходящего мимо слуги бокалы для всех троих, — «я тут подумал». Зачем дружить нам с Генри и отдельно дружить нам с Дели, когда мы совершенно прекрасно можем дружить втроем? У вас же нет никаких возражений? Ну, конечно же, нет, не дав ответить ни инспектору, ни дочери мэра, заключил он. Поэтому для начала... «Я предлагаю вам тоже обходиться без этих никому не нужных условностей. Оставим вы тем, кто старше нас и сейчас просто прожигает нам спины изумленными и недовольными взглядами. А те четыре кобры, с которыми ты меня познакомила, сейчас отравятся собственным ядом». «Не скажу». «Что буду очень расстроена!» — слегка заторможенно открикнулась Деля. «Но ты не спросил инспектора, как он отнесется к этой идее?» «Что значит «как отнесется»?» Денис поднял брови и незаметно ткнул Генри кулаком в бок. «Он только за! Правда, Генри?» «Конечно, буду польщен». Генри улыбнулся Аделаиде, и та просияла солнышком так, что даже неприглядная внешность стала чуть более привлекательной. «Тогда меня можно называть просто Генри, а меня — Деля». Девушка покраснела и робко ему улыбнулась. «И все же почему ты...» — непривычное обращение далось Генри с определенным трудом. поставила не на Дэна. Будем считать, что из женской солидарности еще одна робкая, но уже чуть более смелая улыбка осветила ее лицо. Весомый аргумент, не стал спорить Генри, и, главное, неубиваемый. А еще я пригласил Делю в трактир к Симеону, — продолжил Денис, — присоединяйся, посидим. Поболтаем. Кстати, Деля, как ты считаешь, я уже достаточно скомпрометировал тебя, беседуя в темном уголке. Более чем, невозмутимо согласилась дочь мэра. Отец будет орать, как безумный, а матушка нюхать соли. О, а давай для нее улетицы успокоительных капель возьмем, предложил Ден. А то я со своими запасами пока не разобрался. И вообще, я хочу предложить вам ужасную вещь. — Еще одну? — ухмыльнулся Генри, сверкнув очками. — Ну, давай, удиви меня еще раз. — Я предлагаю, — начал Денис, но не успел, так как в зале наступила непонятная тишина, и все гости как один уставились на входные двустворчатые двери. Мэр, от которого только что быстрым шагом отошел Дворецкий, или кто он там, стоял как памятник, и на лице горели яркие пятна. Интересно, что случилось? В голосе Генри не было беспокойства, только удивления. Заметив встревоженный взгляд Дениса, он пояснил, «Просто если бы что-то криминальное произошло, уже бежали бы сюда, за мной, а так...» Видимо, что-то просто необычное. Двери распахнулись, и дворецкий, наверное, эта должность называется все же так, каркающим голосом провозгласил «Госпожа Летиция Старк!» В гробовой тишине, так как было впечатление, что все присутствующие просто перестали дышать, особенно звонко, Простучали каблучки, и в распахнутых дверях показалась сверкающая улыбкой и драгоценностями Летиция. У Дениса в очередной раз перехватило дыхание. До того ведьма была хороша. Она и в обычной жизни выглядела потрясающе, а уж сейчас, когда ее целью было как следует впечатлить сливки Левендоцкого общества, она была ошеломляюще великолепна. Короткие медно-рыжие волосы были украшены изящной заколкой, на которой весело поблескивал глазками паучок из каких-то явно драгоценных камней. На щеках горел румянец, темные глаза сверкали, яркие губы изогнулись в слегка вызывающей полуулыбки, заставившей всех мужчин, которые были в зале, втянуть животы и... Приосаница. Если практически все дамы и девицы были наряжены в платье всех оттенков розового, сиреневого и золотого цвета с пышными, иногда даже чересчур юбками, то Летиция надела Достаточно узкое платье, верхняя часть которого обтягивала ее потрясающую фигурку, как вторая кожа, а нижняя часть мягкими волнами плескалась вокруг длинных ног. И было это великолепное безобразие насыщенного алого цвета. О, боги! простонал кто-то восторженно, и Денис с некоторым смущением понял, что это был он сам. Но, судя по горящим взглядам остальных мужчин, если его и услышали, то спорить никому и в голову не пришло. Первым опомнился мэр, как это ему, впрочем, по должности и положено. Он несколько раз моргнул, Глубоко вздохнул и, надев на лицо самую доброжелательную улыбку, шагнул навстречу неожиданной гости. «Госпожа Старк, вот уж поистине нечаянная радость!» пропел он всем своим видом, демонстрируя просто переполняющий его восторг по поводу прихода ведьмы. Выдавали его лишь судорожно сжатые кулаки и легкая испарина на лбу. «А ведь он ее боится», — глубокомысленно заметил глюк. «Вот прямо реально перепуган до полной н невменяемости». Мне тоже так показалось. Не стал спорить с очевидным Денис. «Интересно, какая кошка или кто покрупнее между ними пробежала?» «Как мило!» — проворковала Летиция, делая плавный шаг в его сторону. «Господин Саливан, я тут подумала и решила, что так давно не выходила в свет, так давно...» И она печально покачала головой. По выражению лица мэра... Легко угадывалось, что он был совершенно не против, если бы глубоко уважаемая госпожа ведьма и дальше продолжала бы политику игнорирования местного высшего общества. Но озвучивать это он, разумеется, не мог. «Я совершенно счастлив, что вы решили изменить свое мнение», — выдавил он из себя любезный ответ, сопроводив его вымученной улыбкой. «Может быть, бокал прохладительного? За мной есть кому поухаживать», — сообщила Летиция и неспешно прошествовала в ту часть зала, где стояли Денис, Генри и Деля. «Тетушка», — Генри слегка поклонился, — «теперь я понимаю, что привлекло вас в моем друге. Любовь к эпатажу окружающих». «Когда это я кого потировал притворно обиделся Денис и склонился над рукой Летиции. «Ты просто сногсшибательна!» «Благодарю», — мурлыкнула ведьма. «Я решила, что твоя идея потом пойти и открыть коробку с мухами гораздо привлекательнее, чем мне показалось сначала». «Куда пойти?» — не выдержала молчавшая до этого времени Аделаида. «Мне послышалось?» «Не-а», — улыбнулся ей Денис, крепко ухватив ведьму под руку, чтобы она не вздумала куда-нибудь от него ускользнуть. «Понятно, что если захочет, то ничто ее не удержит, но хотя бы помечтать можно же? Кстати, летица душа моя, ты ведь знакома с Адалаидой? Если ты имеешь в виду, были ли мы друг другу представлены, то нет». Невозмутимо ответила ведьма, окинув быстрым, оценивающим взглядом дочку мэра. «Но я знаю, кто она, а она, несомненно, в курсе, кто такая я. Тогда я сейчас буду ликвидировать эту вселенскую несправедливость», — заявил Дэн. «Деля — это Летиция, Летиция — это Деля. Видите, девочки, как все просто. Так что кто у нас молодец?» «Я у нас молодец!» «Девочки?» — с непередаваемым выражением уточнила ведьма, пока рассеянная Аделаида хлопала глазами. «Ну, не мальчики же!» — совершенно искренне засмеялся Денис, стараясь не обращать внимания на уже абсолютно дезориентированного Генри. «Так что, сбежим отсюда? У нас там мухи неоприходованные скучают! А потом, если захотите...» — Я вам спеть могу что-нибудь лирическое. — Спеть? — очнулся Генри. — Я бы послушал, раз ты говоришь, что даже тетушка не осталась равнодушной. — Деля, хочешь с нами? — Денис повернулся к девушке. — Прямо сейчас? — растерялась та и посмотрела на свое платье. — Кстати, про каких мух вы говорили? Или это какая-то аллегория, Или я ее просто не знаю, понимаешь? Проникновенно начал Дэн, а Летиция насмешливо фыркнула. Мне утром доставили коробку с магаскальскими мухами, но так как я никогда раньше с ними дела не имел, то просто поставил их в тенечке и даже не вспоминал. А Летиция говорит, что открывать надо очень осторожно, хотя я не понимаю почему. Магаскальские мухи? Небольшие глаза Дели округлились. Настоящие! Живые! То, что настоящие, это точно. А вот насчет того, что живые, вот теперь как-то даже затрудняюсь тебе ответить. А что, это такая редкость? Не то чтобы, хихикнула Дели, и Генри с изумлением на нее покосился. Просто я читала, что у них крайне скверный характер, даже в обычных условиях. А если они еще и целый день просидели в душной коробке? Так что ты же понимаешь, что я не могу такое зрелище пропустить, — неожиданно доброжелательно сказала ей ведьма. — Пожалуй, я тоже. Делли посмотрела на отца, который все это время не отрывал сурового взгляда от их компании. — Я с вами. Только сбегаю «Переоденусь. Подождите меня на улице. Мне надо изобразить дурное самочувствие». «Подходи к моей лавке», — велела ведьма, как ни странно не ставшая возражать по поводу участия Аделаиды в прогулке. «Тут три шага». «Вы только меня дождитесь, ладно?» Дели улыбнулась, бросила незаметный взгляд на Генри и быстрым шагом направилась в сторону недовольно хмурящегося отца ты взялся опекать девочку? — негромко спросила Летиция, проводив Аделаиду внимательным взглядом. — Это правильно. Меня всегда удивляло, что в такой семейке, как Саливаны, могло уродиться такое безобидное и в чем-то даже симпатичное существо. К тому же, Она давно и безнадежно влюблена в Генри, не стал скрывать Денис, понимая, что без помощи ведьмы ему все равно не обойтись, но считает, что у нее нет шансов. «Что ты говоришь?» Летиция задумчиво погладила паучка на заколке, и тот неожиданно подмигнул Денису бриллиантовым глазом. «Вот прямо-таки и нет? Я бы не стала так опрометчиво это «Утверждать, а если целью твоих слов было намекнуть мне на то, что тебе нужна будет в этом деле помощь, я не откажу. На шею себе сесть не дам, само собой, но кое-что для нее сделать вполне в моих силах. Я тебе уже говорил, что ты просто прелесть. Денис воспользовался поводом поцеловать ведьме руку. Нет. — И правильно делал, — фыркнула Летиция. — Я просто пользуюсь случаем отомстить Генри за все потраченные на него нервы, не более того. — Тогда ты — мстительная прелесть, — тут же поправился Дэн. — А если серьезно, не век же ему в холостяках бегать. Пора остепениться. Ну, я так думаю. Тем более, что Дели не просто умненькая и хорошая. Она еще и... «Дочь мэра? Мелочь, конечно, но почему бы и не использовать этот маленький бонус, правда? А с внешностью? А это оставь мне», — остановила его летица. «И не лезь в этот вопрос, иначе я передумаю, а то и прокляну для профилактики. Я ясно выразилась?» «Предельно!» — Денис вытянулся по стойке смирно, козырнул и уточнил. «А ты правда можешь? Я просто никогда не сталкивался с колдовством», — торопливо пояснил он, увидев грозно сдвинувшиеся темные брови. «Мне можно». «Прокляну! Чует мое сердце!» — рассерженно ряфнула Летиция. «Не нарывайся, док! Она может. Поверь». Генри очнулся от каких-то размышлений и подошел к ним. «И ничто тебя тогда не спасет» дружище. Неожиданная суета в той части зала, где располагался мэр с особо приближенными горожанами, заставила их прервать разговор, и почти сразу раздался громкий, взволнованный голос господина Салливана. «Аделаида! Дочь моя! Доктор! Доктор!» Денис сделал серьезное лицо, И, сопровождаемый еле слышным фырканьем ведьмы, поспешил к хозяину дома. — Господин доктор! — взволнованно воскликнул господин Салливан. — Аделаиде дурно! Она потеряла сознание! Сделайте же что-нибудь! — Разойдитесь! — скомандовал Денис, опускаясь на колени перед живописно распростертой на полу девушкой. И толпа послушно отхлынула. Он наклонился к ее лицу и едва слышно прошептал. «Только попробуй рассмеяться. Я тебе мух не покажу тогда». Девушка негромко застонала и закусила губы. Получилось очень проникновенно. Даже Дэна проняла. Всегда говорил, нет, женщинам веры никакой и никогда. Вдруг философски заявил Глюк. «Врут, как дышит и не придерешься». Денис приложил пальцы к шее девушки, почувствовал быстрое биение сердца и, поднявшись на ноги, строго спросил «Кто-нибудь расстраивал сегодня госпожу Аделаиду?» «Ну что вы! Как можно?» — ответил мэр, причем сделал это настолько быстро, что Денис даже не сомневался, не упускает папенька случая повоспитывать любимую дочь. А что случилось? Нервный срыв. — сурово сказал Дэн, подозрительно оглядев присутствующих. — И что же делать? Госпожа Виола в золотистом платье выглядела чрезвычайно внушительно, но, казалось, искренне волновалась за дочь. А может, и не искренне. Прав, Глюк, фигушки, что поймешь с этими женщинами. Сейчас ей необходима тишина и полный покой», — авторитетно сказал Денис. «А утром я приду и проведу более детальное обследование. Потом назначу лечение». Господин Салливан позвал слуг, которые и оттранспортировали Аделаиду в ее комнату. Дэн вошел следом за ними, велел выключить свет и приоткрыть окна. «Девушке необходим свежий воздух». Затем вышел сам и выгнал всех, кто успел просочиться следом. «Категорически не советую беспокоить госпожу Аделаиду до утра. Ей нужны покой и тишина, тишина и покой. Иначе я снимаю с себя всякую ответственность». Мэр согласно качнул головой, и возле двери встал слуга богатырской комплекции. «Никого не впускать, никого не выпускать!» — приказал Денис, дождался подтверждающего кивка и удалился в сопровождении хозяев дома. «Я зайду утром в районе десяти часов», — сказал Денис. «Надеюсь, к этому времени госпоже Аделаиде станет лучше». «Благодарю вас, доктор», — проникновенно сказал господин мэр. «Буду крайне признателен, крайне». Обменявшись с хозяевами дома еще парой любезностей и заверив их, что все будет хорошо, Денис наконец-то смог уйти, убедившись, что ни Генри, ни летицы в зале уже нет. Тетушка с племянником ждали его в лавке Летиции, причем ведьма уже успела переодеться, сменив вечернее платье на не менее эффектный брючный костюм. В кожаных брючках, заправленных в короткие сапожки и в рубашке мужского покроя она выглядела не менее, а то и более привлекательно. «Ну что, обезопасил девушку?» — насмешливо спросила Летиция. «Ждем ее полчаса и потом идем. Мухи нас заждались. Может, хоть теперь вы объясните мне, что это за мухи такие?» — жалобно попросил Денис, принимая из рук ведьму чашку с чаем. — А то все про них знают, даже Аделаида. А я как дурак. Магаскальские мухи, — на губах ведьмы мелькнула коварная улыбка, — это существа, которые водятся исключительно в болотах возле города Магаскаль. Они внешне очень похожи на крупных мух, но их крылья покрыты веществом, которое является идеальным болеутоляющим. Муху ловят, стряхивают с ее крыльев нужное вещество, а потом добавляют в нужное зелье. — И в чем подвох? — тут же спросил Денис. — Видишь ли, милый! — ведьма покровительственно похлопала его по плечу, а Генрих хихикнул. Мухи должны отдать его добровольно, иначе пропадет весь эффект. Обычно они не против, кое-какие зачатки благородства у них есть, хотя мне всегда казалось, что дело не в нем, а в ощущении собственной исключительности. А они у тебя с утра в коробке сидят. Причем Дели была совершенно права, характер у них. И в обычной обстановке так себе. «Даже не знаю, как ты будешь с ними договариваться». «С ними — это с мухами?» — на всякий случай уточнил Денис, который, кажется, уже перестал удивляться вообще хоть чему-то. «Разумеется», — сладко улыбнулась Летиция и аж зажмурилась от предвкушения. «И тебе меня совершенно не жалко?» — грустно поинтересовался Денис. «А вдруг они меня укусят?» «Ну, что поделать?» — театрально вздохнула ведьма. «Такова, значит, твоя участь. Но ты не переживай, я обязательно буду ходить к тебе на могилку и даже посажу там какой-нибудь цветочек». «Да не кусаются они!» — не выдержал Генри. И с упреком посмотрел на тетку, которая ответила ему совершенно невинным взглядом. «Склочные — это да, но ни разу не ядовитые!» «Не слушай ты ее!» Денис успел только осуждающе посмотреть на довольную Летицию, когда в дверь лавки вежливо постучали. Ведьма дрогнула бровью и пошла открывать. За дверью совершенно предсказуемо обнаружилась Аделаида. Но как же она изменилась! Вместо напоминающего капустный качан платья на девушке были надеты достаточно свободные брючки, напоминающие восточные шаровары, темная блузка и длинный жилет. И было просто удивительно, насколько эта свободная, демократичная одежда шла ей. Длинные волосы Дели заплела в косу и узлом скрутила на затылке, прихватив темной лентой. Даже тяжелые и не слишком привлекательные черты лица при таком костюме смотрелись не отталкивающе, а скорее пикантно. Оглядев девушку, ведьма одобрительно хмыкнула и бросила быстрый взгляд на племянника. «Ты такая молодец, что пришла!» — радостно сказал Дэн, с удовольствием рассматривая смутившуюся от пристальных взглядов Делю. «Слушай, тебе так идет такая одежда! Это просто что-то! Правда, Генри?» «Очень!» — не стал спорить инспектор с явным одобрением, поглядывавший на девушку. «Все прошло спокойно? Вас, в смысле тебя, никто не заметил?» Нет. Деля замотала головой. Я скатала одеяло и положила его на кровать, будто это я там сплю. В комнате темно, никто не станет меня до утра искать. А вылезла через окно. У меня ведь комната на первом этаже, потому что я люблю сама ухаживать за палисадником. — Ты очень смелая, — подхватил покрасневшую от удовольствия девушку Дэн. — Просто здорово. — Тогда идемте освобождать мух, — решительно сказал Генри, — потому как еще и поспать надо хоть сколько-то. Никто не стал с ним спорить, и вся дружная четверка, выйдя через черный ход, расположенный позади лавки, быстрым шагом направилась к клинике. При этом Денис успел заметить, как Генри по пути прихватил лежавшую на прилавке Гилану. Как ни странно, на ступеньках не обнаружилось ни нетерпеливо приплясывающего Захария, ни каких-то еще страждущих, и все спокойно поднялись на крыльцо. «А я ведь никогда не бывала на той стороне», — вдруг сказала Деля. «Мне папа не разрешал». «С нами можешь ничего не бояться», — засмеялся Денис. И потом, знаешь, там очень красиво и уютно. Ты только от меня далеко не отходи, или вот от Генри. Он первым вошел в клинику, убедился, что в ней нет никого, постороннего, и жестом пригласил остальных. Деля, не переставая, крутила головой, рассматривая, казалось бы, ничем не примечательные стены. Быстро пройдя по коридору, Дэн вышел на крыльцо, С лесной стороны оглядел абсолютно пустую полянку и попросил выскочившего навстречу Нафаню принести для гостей стулья. «Ведьме тоже нести?» — шепотом уточнил домовой, искоса поглядывая на летицу, с интересом изучающую полянку. «Чего это она притащилась-то?» «Она моя гостья», — строго ответил ему Денис. «И гостья очень желанная». «Понимаешь?» «Ох ты ж, горюшка!» — покачал головой Нафаня. «Ведьма в доме к неприятностям!» Денис тем временем подошел к большой коробке, стоящей под деревом, то есть там, куда он ее утром и приспособил. Присев возле нее на корточке, он прислушался. Внутри коробки было подозрительно тихо. Осторожно взяв ее в руки, Денис приложил ухо к боковой стороне и аккуратно встряхнул обиталище неведомых магаскальских мух. Ни малейшей реакции не последовало. — Боюсь, что они все-таки сдохли в этой коробке. Виновато, глядя на друзей, — сказал Денис. — Эх, не знал я, а так бы оставил коробку приоткрытой, что ли. «В любом случае открывай», — сказала ведьма и зачем-то пересела поближе. «Только проверь, закрыта ли решетка». «Зачем, если они все равно дохлые?» — расстроенно пожал плечами Денис. «Делай, как знаешь, но помни, что я тебя предупреждала». Денис покрутил в руках достаточно большую, но легкую коробку и снял крышку. Он сам не знал, что ожидал увидеть внутри, но точно неплотную сетку, закрепленную по краям. «Ты гляди!» «Вспомнил!» «И года не прошло!» Раздалось из-за сетки настолько неожиданно, что Денис разжал руки, и коробка шлепнулась на землю. «Он еще и криворукий, ко всему прочему!» «Вы кто?» — растерялся Дэн, краем глаза заметив, что к веселящимся девушкам и Генри присоединились Захарий и Нафаня. — И туповатенький! — добавил другой не менее склочный голос. «Кто, — Кто-кто? Лимора! Дрессированная! И из коробки донеслось дружное ехидное хихиканье. — Ты, милок, сеточку-то отстегни, дай нам подышать. «А то упрели тут за день!» — скомандовал первый голос. «И ступай себе, куда шел!» Я, собственно, к вам шел. Сюрреализм происходящего зашкаливал. При этом Денис понимал, что в ситуации с мухами он должен справиться сам, без посторонней помощи. Что-то подсказывало ему, что кусты вокруг просто кишат спрятавшимися зрителями. «К нам? Да ты ж моя красота!» — заорал из коробки третий голос. «А чё так долго шел то Заблудился, что ли?» «Говорю же, тупенький!» — противно прокомментировали за сеткой. «Слушайте, давайте попробуем выстроить диалог», — проговорил Дэн, аккуратно ставя коробку на пень. «Конструктивный!» «Да пошел ты!» — радостно ответили из коробки. «Или сетку снимай, или обратно закрывай. Сквозит!» «Значит так, граждане мухи!» — помолчав, скомандовал Денис. «Молчать и слушать меня внимательно!» «Ага, летим уже!» — глумливо откликнулся третий голос. «Ты нами не командуй!» — нашел тут. «Папа!» — раздалось сбоку, и к Денису прижалась Счастливый Симба, а что у тебя тут?» «У меня тут сволочные магаскальские мухи!» Поглаживая лимуру за ушками, ответил Денис. «Мухи!» — заинтересовалась Симба. «Их едят?» «Наверняка!» — мстительно сказал Денис, глядя на коробку. «Я просто уверен, что это очень толстые и вкусные мухи!» «В них много белка и микроэлементов. Правда, сладкие мои?» «Эй, ты!» — раздалось после паузы из-за сетки. «А ты кто вообще?» «Я!» — Симба вплотную приблизила к сетке свою любопытную зеленую мордочку и демонстративно зевнула, показав острые зубы. «Я Симба!» — Лимора, что ли? — слегка озадаченно донеслось из коробки. — Отошла бы ты, меня твои зубы нервируют. Иди давай, не заслоняй свет. — Хочу муху, — неожиданно сказала Симба, плюхаясь на пушистую попу возле пня. — Даже две... «Конечно, деточка!» — проворковал Денис. «В этой чудесной коробке целых шесть мух. Сейчас я сетку оторву и делай с ними, что хочешь». В коробке послышалось шуршание, какое-то бормотание, а потом третий голос, самый скандальный, проорал. «Эй, ты, который криворукий, да давай договоримся, а?» Хочу! Хочу! прикрыв хитрющие янтарные глазки ныла Симба, специально сев так, чтобы мухи из коробки ее видели. Конечно, малышка! соглашался Денис. Только давай ты сначала одну съешь, а то мало ли, где они летали. И потом к ним же, наверное, соус какой-нибудь нужен, мне кажется, ну или хотя бы горчица. На фаня! «У нас горчица есть?» «Как не быть, хозяин!» С готовностью откликнулся с крыльца домовой. «И нести?» «Эй, ты, который не Лимора!» Слегка сменили тактику мухи. «Мы готовы к переговорам!» И что дальше? Денис равнодушно пожал плечами. «Все хорошо вовремя, знаете ли. Сначала нахамили, а теперь переговоры?» «Не получится, господа грубияны, не получится. Выбирая между вашим изрядно запоздалым предложением и пожеланием дочери, я даже сомневаться не стану. Правда, Симбочка?» «Правда», — Лимора потерлась пушистой щечкой о ногу Дениса. «Папа меня любит». «У меня вопрос». После паузы раздалось из коробки. «Почему это лимора называет тебя папой? Ты-то точно не лимор ни разу вообще?» «Док, мой папа!» — гордо сообщила мухам Симба. В коробке раздалось невнятное бормотание, что-то зашуршало, а потом третий голос заорал. «Док!» «Так ты, док, вот радость-то пришла! Откуда не ждали? А мы-то от жары сомлели и не сообразили, что к чему. Так что ж ты сразу не сказал, родной? Мы бы сразу со всем нашим уважением, так сказать, от нашего стола вашему столу!» «Врешь!» — совершенно спокойно отозвался Дэн. Но попытка засчитана. «Нас есть нельзя!» — слегка нервно сообщил первый голос после очередных внутренних консультаций. «Почему?» — разочарованно протянула Симба и зевнула. Белоснежные острые зубки эффектно сверкнули, а шуршание в коробке усилилось. «Парламентёр!» – прокричали оттуда через несколько секунд, после чего сетка в одном из углов коробки приподнялась, и в получившемся отверстии показалась чья-то полосатая попа. Ее обладатель явно не горел желанием выбираться из безопасной коробки, а потому сделал еще несколько отчаянных попыток ввинтиться обратно, но силы были явно неравны. «Здрасте!» — буркнула здоровенная полосатая муха, поворачиваясь к Денису и, настороженно посматривая на Симбу, которая, заметив его взгляд, радостно облизнулась. «Я этот... как его... парламентер! Меня есть нельзя!» Спорное утверждение во все глаза, рассматривая очередного представителя местной говорящей фауны, заметил Денис. Хамов. Надо наказывать, чтобы впредь неповадно было. — Ой, да можно подумать. Нежные все-таки это что-то, — махнул верхней парой лапок делегат от обитателей коробки. — Мы всем нужны. Без нас никуда. И снова спорно философски заметил Денис. Мух презрительно фыркнул и хотел махнуть крыльями, но... Не получилось. Они были тяжелыми из-за налипшего на них светло-серого вещества. «Обезболивающее всем нужно!» — с восхитительным высокомерием сообщил мух. «Причем отданное добровольно. Смекаешь?» «Несомненно», — не стал спорить Дэн. «Но что-то мне подсказывает, что в болоте возле Магаскаля Вы не единственные представители своего вида. Улавливаешь намек, крылатый. Но мы-то тут уже не желал сдавать позиции мух. А тех еще ловить надо. И что? Вернул ему ухмылку Денис. Вот ты видишь, тут очередь из желающих получить обезболивающее. Нет? И я не вижу. А если я кассию предложу правильную цену, «У меня завтра будет пять таких коробок, в крайнем случае послезавтра». «Андестенд?» Последнее слово не понял, а сказал, явно не ожидавший подобной отповеди мух. «Это на одном из языков моей родины означает «понимаешь», — не стал упрямиться Денис. Хорошее слово, уважительно протянул мух. Красивое. «А ты еще такие знаешь?» Я жуть, как красивые слова, уважаю. Договоримся, если поладим, — не стал упрямиться Денис. Излагай, что ты там должен, как парламентер мне сообщить. Дом, дом проси, — громко прошипели из коробки. И питание за счет принимающей стороны, и развлечений побольше. Сам все слышишь. Буду я еще тебе тут пересказывать. Мух недовольно покосился на Дениса. Дом с бассейном, мы воду любим. И ключи от квартиры, где деньги лежат, не удержался Денис, а мух почесал лапы Брюшка. Да что ты его слушаешь, хозяин, не выдержал Нафаня. Я вот сейчас веньк-то принесу, бассейн ему, ишь ты, и ведь совести ни в одном глазу из пяти. Не лезь, бородатый, сердито донеслось из коробки. Это наши дела. Допустим. «Подумав, — сказал Дэн, — предположим, я организую вам жилье в небольшом болотце. Дальше что?» «А мы тебе лечебную пыль в любых количествах!» «Как-то слишком быстро!» — согласился Мух, и его глазки алчно блеснули. «Так сказать, в соответствии с запросами!» «Не мне!» Денис подмигнул слушателям с наслаждением, наблюдавшим за торговлей. «Принимать у вас ее будет господин Хопис. Он же и будет готовить из нее препараты». «Хопис, Хопис, это кто?» «Что-то я слышал, но не помню. Нам у себя в Магаскале не до ваших дел», — подозрительно уточнил Мух, а в коробке громко зашуршали. «Это аптекарь. Абсолютно честно ответил Денис. Честнейший специалист, даю слово. — А питание? — продолжал докапываться Мух. — Питание гарантирую с моего, так сказать, стола. Денис приложил руку к груди. Кстати, остался кусочек пирога с мясом. Хочешь? — Чего? — Настоящий пирог, что ли? — усомнился Мух. А Нафаня, хоть и без восторга, но, повинуясь взгляду Дэна, принес кусочек пирога. «Неси сюда давай!» «Оживились в коробке! Мы тоже хотим!» «Обойдетесь!» злорадно сообщил им мух. «Как переговорщик, так я один, а как пирог жрать, так все!» «Ладно, док, с питанием разобрались. С развлечениями что?» «Книжки могу вслух читать», теряя терпение, сказал Дэн. «Годится? Опять же, игра в догонялки с лиморой». Могу организовать, хоть сейчас. Понял. Мух подвинулся к пирогу. Догонялок не надо. Будем считать, что мы договорились, док. Завтра с утреца приноси склянку под пыль. Натрясем сколько надо. Завтра это прекрасно, согласился Денис. Но ты свою часть отдаешь здесь и сейчас. При иных раскладах пирог тоже завтра, так сказать, по факту. «Но до чего ты душный, док, а? Не стыдно тебе?» — попытался надавить на Дениса мух. Но стоило доку протянуть руку к пирогу, тут же пошел на попятный. «Ладно, давай какую-нибудь емкость, раз уж тебе совесть позволяет смотреть, как живое существо с голоду сознание теряет!» Дэн молча покосился на кругленькое полосатое пузико, и сообразительный мух не стал развивать тему дальше. Ворча себе под нос что-то осуждающее, он аккуратно стряхнул с крыльев мягкий серый порошок в оперативно принесенную нафаней миску. Вывернув голову, внимательно изучил ставшие чистыми крылья и, потирая лапки, пристроился возле пирога. «Мои искренние...» — Аплодисменты, — сказала Летиция, когда Денис, бережно завернув миску с порошком в чистую тряпочку, вернулся к устроившейся на крыльце компании. — Уболтать магаскальских мух — это мало кому под силу. — Присоединяюсь, — уважительно взглянул на приятеля инспектор Генри. — Я начинаю верить в невозможное. — Кстати, Дэн! «Ты, кажется, обещал нам музыкальное завершение вечера. Я и инструмент прихватил». «Да уж», — заметил, — усмехнулся Денис и посмотрел на ведьму. «Я буду не против», — неожиданно мягко проговорила летица, А в кустах вокруг полянки начался активный шевележ. Невидимые зрители явно старались перебраться поближе. Денис не стал спорить, ему тоже казалось, что подобное завершение непростого дня будет оптимальным. Он взял протянутую ему инспектором Гилану, сел на ступеньку и задумался. Наверное, он выбирал бы достаточно долго, но ему неожиданно помог Захарий, который вместе с Нафаней и Симбой обосновался на травке возле крылечка. «Док!» «Вы обещали полностью спеть ту песню, которую мы слышали, когда вы Тауринга штопали, про сердце. Помните?» «Помню», — кивнул Денис. «Ну, раз обещал, слово надо держать. Там, правда, в одном куплете имена встречаются, которых вы не знаете. Я потом, если захотите, расскажу, кто это». Денис поудобнее устроился на ступеньке, оглядел замерзших в ожидании слушателей, — Покосился на застывшие кусты и взял первый аккорд. «Мы не знали друг друга до этого лета, Мы болтались по свету в земле и воде, И совершенно случайно мы взяли билеты На соседние кресла на большой высоте. «Левитация!» — сознанием дела прокомментировал шепотом Нафаня, сидявшему рядом с Захарию, и снова превратился в слух. Во время припева даже ведьма начала отбивать такт, обутый в аккуратный сапожок ножкой, а в кустах кто-то громко зафыркал от удовольствия и ровно тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если заснули в разных местах. Телепортация!» — тоже поделился знаниями Захарий, а Нафаня, понимающий, кивнул. «Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло». Тут Дэн подумал, что эти слова как нельзя более точно отражают то, что с ним происходит в последние дни. И ничуть не удивился, когда к аккордам Геланы прибавились ритмичные постукивания. Выползший из-под низко опущенных веток неизвестного кустарника подкочечник самозабвенно отбивал ритм на невысоком пеньке, при этом практически идеально попадая в ноты. И мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Но когда на повторе припева откуда-то сверху вступил целый хор прекрасно поставленных глубоких мужских голосов, Дэн чуть не выронил инструмент. Он поднял голову и увидел, вольготно расположившихся на толстых ветках огромного дуба упырей, которые сильными голосами уверенно вели незамысловатую ритмичную мелодию. В итоге песню пришлось повторить несколько раз, и с каждым исполнением тех, кто хотел поучаствовать, становилось все больше. А можно что-нибудь? «Душевное, такое сентиментальное, а, док?» Неожиданно раздалось из кустов, и на поляну выбрался уже знакомый Денису квадр-олов. «Мы и отблагодарим, ты не думай!» «Сентиментальное», — задумался Денис, и провел рукой по струнам. Как назло, в памяти всплывали исключительно неподходящие мотивы. И вдруг он сообразил, что нужно, лихорадочно вспоминая слова. Уловив, что док определился с песней, слушатели замерли на своих местах, не сводя взглядов с крыльца клиники. Денис вздохнул и выдал жалобный перебор струн. Холодный ветер с дождем усилился стократ, Выбрав бессмертный хит Жуков, Денис даже не предполагал, что песня будет иметь такой бешеный успех у лесной публики. Когда он добрался до последнего куплета, то припев вместе с ним пели почти все участники неожиданного концерта. Особенно душевно публике удавалось завывание в начале повторяющейся йо, строки. Даже Симба, сидя возле Нафани, зажмурив глазки, от души выводила припев. А уж про прочую выбравшуюся на полянку живность, опознаваемую и не очень, и говорить было нечего. Потом были и восемнадцать берез, и сказочная тайга, и вызвавшая восторг упырей группа крови. Когда Денис почувствовал, что голоса надолго не хватит, он честно предупредил об этом присутствующих. Тогда В конце нашего импровизированного музыкального вечера уже чуть севшим голосом проговорил он, «Я исполню балладу. Это такая песня о любви». Ни на кого не глядя, Денис закрыл глаза и, перебрав струны, негромко начал. «Когда вода всемирного потопа...» Он пел одну из лучших песен о любви, которые были когда-либо написаны, и не смотрел ни на кого, ни на приобнявшего за плечи всхлипывающую Делю инспектора, ни на замерзших тенями вампиров, ни на задумавшуюся нечисть, ни на замерзшую ведьму. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках, Мироздания Допев, он молча опустил инструмент и мягко улыбнулся звездному небу, раскинувшему над ним свои крылья.